Суэлань рассуждает о змеях. «Это годится только для людей», — снисходительно сказала Суэлань. Лидзе, заметив, что Суэлань постоянно мерзнет, даже не в полнолуние, предложил заменить обычные покрывала в покоях Хуанфэй на меховые. Когда было холодно, люди заворачивались в звериные шкуры и разводили огонь пожарче. Конечно, развести огонь в покоях Хуанфэй не представлялось возможным. Покои царской наложницы — это не крестьянская фанза но меховые покрывала во дворце имелись и в большом количестве. Но Суэлань засмеялась и сказала, что ничего не получится. «Мех может согреть только тех, в ком течет животная кровь». «Какая?» — переспросил Лидзе. Теплая, уточнила Суэлань. «Скажем, если ты замерз и завернулся в звериную шкуру, греет тебя не собственно звериный мех. Шкура всего лишь не позволяет теплу твоего собственного тела улетучиваться. Змеи холодные». Если не будет источника тепла, то не согреют и десять звериных шкур». «Источник тепла?» — повторил Лидзе. «Солнце или огонь, или животное тепло. Поэтому змеи часто греются на нагретых солнцем камнях». Менторским тоном продолжала Суэлань. «Или у кого-то за пазухой», — сказал Лидзе. «Или у кого-то за пазухой», — согласно кивнула Суэлань. «Но это скорее исключение, чем правило». «Потому что змеи кусаются?» «Змеи — страшные трусы» с некоторым презрением сказала Суэлань. «Пугаются даже собственные тени. А лучшая защита — это нападение. Поэтому у змей такая репутация». «И как же ты жила все это время?» спросил Лидзе с сочувствием. «Если ты говоришь, что большую часть жизни пряталась от других демонов, то, выходит, погреться на солнце тебе доводилось редко». мерзло поежилась Суэлань. «Это хоть и неприятно, но не смертельно. Иногда удавалось погреться на солнечных местах, когда стала притворяться человеком, грелась у огня. Но всегда приходится держать ухо востро. Зазеваешься, и какой-нибудь демон тебя сцапает. Демоны ведь охотятся не только за белыми змеями, но и за людьми тоже. Но раз в полнолуние тебе приходится превращаться в змею и искать змеенную орхидею, — задумчиво сказал Лидзе, — эти три дня для тебя наиболее опасны. В полнолуние кровь во мне совершенно остывает а демоническая ци слабеет и замедляет течение по духовным каналам. В таком состоянии я могу сохранять лишь змеиную форму. Если остаться в человеческой, то не хватит сил, чтобы скрыть свое присутствие. Это очень неудобно, если живешь среди людей. «Но если ты скрывала свое присутствие, как же красноглазая змея тебя почуяла?» — спросил Лидзе, подумав. «Я была небрежна», — неохотно ответила Суэлань. «Красноглазая змея выползает лишь раз в полтысячи лет. «Но я неверно сосчитала годы. От других демонов незачем выстраивать такую сложную защиту. Лишняя трата отцы». «То есть, если ты захочешь, никто на свете не сможет тебя разыскать?» предположил Ледзе. «Я древний демон. Мне такое под силу», сказала Суэлань без гордости. Но тут же оговорилась. «Но пришлось бы потратить на это не одну сотню лет культивации, что меня только ослабило бы». Ледзе только покачал головой. «К счастью, иногда встречаются глупые люди, которые согласны пригреть змею за пазухой и не думают о последствиях». Суйлань усмехнулась тоном майжун. Лидзе покраснел слегка. «И много таких глупых людей ты встречала?» «Одного я вижу прямо сейчас. Почему ты безоговорочно веришь словам змеи? Я уже тысячу раз могла тебя убить всего лишь одним укусом». «Хотела бы убить, не стала бы спасать», рассудил Ледзе. «И что плохого в том, чтобы кому-то верить. Все живые существа одинаковы по природе. Есть и хорошие, и плохие. Если всех изначально считать плохими, тогда и с хорошими разменешься. Удивляюсь, как ты еще жив с такими-то жизненными принципами? Сам себе удивляюсь. Вот потому люди и глупые, назидательно сказала Суэлань. не слишком довольно хмыкнул. Если бы спросили его, то и некоторые змеиные демоны тоже умом особо не отличаются. Быть может, у них с людьми гораздо больше общего, чем может показаться». Суэлань чихнула и потерла нос пальцем. Лидзе после заминки взял её за плечо и придвинул к себе. «Ты что делаешь?» — удивилась Суэлань. «Если сядешь ближе, то сможешь греться моим теплом, даже не забираясь ко мне за пазуху».